у всех один общий интерес, если все тянут к Киеву, то и волости, и народонаселение этих волостей не могут обособиться. Ростовцы и черниговцы, владимирцы на и самальняне должны обращать постоянное внимание на Киев, на Переяславль, ибо перемены, которые произойдут здесь, непременно повлекут за собой важные перемены и для их области.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 К Киеву тянуло русское христианство не потому только, что там было средоточие церковного управления. Из Киева распространялось христианство повсюду. Сперва вследствие ревности князей и движения их с дружинами по областям, но потом из Киева же пошли с проповедью христианства монахи. Киево-Печорский монастырь рассылал и епископов повсюду.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 Племена волею-неволею были втолкнуты в общую жизнь, бытых подвергся изменениям. Но это были во всем только начатки. Чтобы эти начатки развились, укрепились, нужно было продолжение такого же сильного движения князей и дружиных, движения, сосредоточенного в области, намеченной оружием первых князей. И действительно, мы видим это движение, совершающееся вследствие единства княжеского рода, родовых счетов между князьями.